Город был и вправду хорош. Хотя ничего выдающегося на улицах Нижнекарска, может быть, и не встречалось, ни тех тебе но трудаммов, золотых ворот с колизеями и прочих пизанских башен, зато город выглядел вполне уютным и вполне удобным для житья сбытия. улицы уже во властью наступающих сумерек преимущественно широкие, заасфальтированы по самым взыскательным европейским стандартам, тротуары выложены плиткой. Да и вообще, как бы ни не всякие несущественные мелочи вроде надписи на великом и могучем, можно было подумать, что Катиш по самую что ни на есть в Европу. Застройку в основном составляют двух- и четырёхэтажные коттеджи с непременными полисадниками перед каждым Улицы непонашенски чисто вымечены, урны у каждого столба. Там вся видны детские площадки. Довольно много домов строится, попадаются бассейны, кинотеатры, кафе. Кстати, церковь тоже имелась, которую тянуло поименовать на сельский лад церковной, небольшая, ладная, окружённая ухоженным садиком. Картошу припомнилось в публикации в некой Шантарской газетке, который он листал со скуки во время своего дежурства по Иту, заглянув в Красный уголок при казарме сыщиков. В статье была посвящена преступности. А в качестве положительного примера борьбы с таковой приводился город Нижнекарск. Не случайно статья была опубликована в местной газете, а не понятно. Центральным СМИ не было никакого дела, не то что до Заштатного городишки, в общем-то им не было дела и до миллионного Шантарска. О провинциальных городах столичные СМИ вспоминали лишь тогда, когда случалось что-нибудь эткое, сенсационное. Самолет там разобьется, на жизнь губернатор кто-то покусится или шантараповесть не разольется, затопив пригороды. Чего уж там говорить, какой-то там Нижний Карск. И еще по тому же поводу Карташ припомнил разговоры в Пармском салоне. К фурагонёк тоже упоминали Нижнекарск, когда речь заходила о борьбе с преступностью. А такие речи заходили нередко, всё-таки непосредственно в близость зоны и поселковый контингент навивали соответствующие темы. Чего там голову ломать, как её победить? Вон в алюминиевом городе победили, потому как захотели. Эта фраза постоянно вспыхивала в любом разговоре о Нижнекарске. Да. В городе алюминиевого короля Зубкова преступность, если не напрочь отсутствовала, то была по новомодному журналистскому выражению минимизирована. В Нижнекарске криминал встречался, как правило, исключительно бытовой, а раскрываемость преступлений имела огромный, прям такие заоблачно высокие для России, да и не только для России процент, Без какой-то малости стопроцентной была та раскрываемость, и секрет всего феномена прост. Конечно, в городе наличествовали официальные силы правопорядка, сиречь милиции, но наличествовали исключительно для выписки. Реальную же охрану городского порядка осуществляла так называемая народная дружина. Создал её Зубков, а возглавлял Ратор, разумеется, в парме, переполненный слухами в прававской мир зналь наверняка некий уксус, авторитет сибирского значения. У меня воровать не позволю. Хочешь воровать, поезжай в Москву или Шантарск. Себе смертное изречение Малова приписывает лично Зубкову. И если припомнить недавнее общение Крутоша с олигархом, тот запростомо катмочить и не такое. Вот эти самые уксус и вот, так сказать, народная дружина воловать в нижнекарские не позволяли. Методы их, конечно, были далеки от понятий гуманистические ценности и права человека, это архедействены по другим понятиям своих. Кто нарушал установленные заповеди, наказывали нещадно. Гастрольёры же, зная, что к чему, в нижнекарский нос не совали. А если кого из-за нас силы, то этот кто-то в небольшом городке сразу же подал под колпак, ежели что случалось. В общем, завидовать участь этих залетных молодцов не приходится. Местные жители в своем правителе души не чаяли, даже несмотря на его жестокость. Карташ припомнил всю ту же статью, где описывалось, что с алюминиевым комбинатом моментально выгоняют за нарушение производственного режима. За пьянку, прогулы и даже за пятиминутное опоздание за то и получали у него прилично. Вдобавок, город оброс множеством мелких прикладных фабрик, вроде молокозавода, колбасного производства, водочного заводика, имелся даже цех по изготовлению всяческих сувениров. В близи Нижнекарска, как грибы вырастали фермерские хозяйства, которым Зубков тоже покровительство в общем зубков правил откровенно по сталински но народу это нравилось глядя из окна автомобиля карташ убеждался что живут здесь по крайней мере не бедно например за время их кружения по городу попалась всего одна отечественная лайба серии жигуль а так ездили и стояли возле домов главным образом авто и импортные и главным образом японского разлива «Ну, что, москвич?» — отвлек Алексей от наблюдений поп. «Хотел бы здесь поселиться?» «Надо подумать», — ответил Карташ. «Брожу, по миру собираю клейкухи». Вдруг пришло в голову Карташу. «В Туркмении удостоился погоняло и аланчи, теперь вот стал москвичом». Так и представляться теперь стану. Я, Лёха Москвич, я ланчи, понял, бля. О темпоре, о морс. Часть вторая. Алюминий и ромалы. Глава седьмая. Как любят ужинать в Нижнекарске. 15 сентября 2000 года, 2029. Тем временем Картеш выехал на окраину Нижнекарска, свернул к одиноко стоящему особнячку, окружённому кованой чугунной оградой. Автомобили проехали под воротами со скромной вывеской Приют олигарха, описали круг по двору, в центре которого вздымалась метров на 10 деревянная горка для увеселительных спусков подвыпивших гостей. и остановились возле высокого украшенного резьбой у крыльца. Хоть это заведение и являлось рестораном, но почему-то Карташ был уверен, что с его общей доступностью дела обстоят неважнецки. Скорее всего, используется оно исключительно под клуб сильных градо сего и гражданам с улицы, даже если у тех и шуршит в кармане подходящее денежко, попасть внутрь проблематично. Подведённые каждый от своей машины пленники, вновь сошлись на крыльце. Дали их провести из просторный весь в зеркалах холл, сопроводили вверх по лестнице с бордовой ковровой дорожкой по центру, навивающей мысли о дворцах Браксчитане. На втором это же их встречал представительный седовласый господин в смокинге и при бабочке, похожий на отставного культуриста. Он распахнул перед гостями толстые двери, сработанные из кедра, которые в случае чего не приходится сомневаться, выдержат и крупнокалиберный пулемётный огонь, и гости вошли в зал. Да. Гражданин олигарх место своего обеденного отдыха обставил от души и от всех щедрот, как говорится, не оглядываясь и не прислушиваясь Стены были отделаны тёмными дубовыми панелями. Кое-где на них висело оружие, причём самых разнообразных народов и эпох. Карташ разглядел японскую катану и прямой русский меч, алебарды, кистини, мушкеты и дуэльные пистолеты, хотя предпочтение всё же отдавалось оружию холодному. А в дальнем углу зала В нише застыл, опираясь на полосатые турнирные копьё, собранные из доспехов рыцарь. Словно позаимствованный из старой доброй советской комедии, Иван Васильевич меняет профессию. Плотные толстые шторы на окнах были задёрнуты, зал освещали электрические светильники, стилизованные под факелы. Центр же зала... занимал огромный круглый стол, разумеется, ломящийся от всяческих яств и напитков, кое были сосредоточенно поглощаемы десятком едаков и пиводунов. Никто не был ни в смокинге, ни во фраке, ни в прочих буржуазных пережитках моды, в каковых надлежит присутствовать на приёме у самодержца. Кто изволил явиться в простом костюмчике и дешевом галстуке, кто в джинсах и рубахе на выпуск, и хотя подались и особи в тройках, приобретенных явно не в магазинах типа мужская одежда, спортивный стиль гостей-пленников особого диссонанса в картину не вносил.